Голова четырнадцатая. Полтергейст какой-то. Мы со старшим братом Серого перенеслись прямо в вольер Зевца. Пес Георгия Вольфовича, громко лая, тут же набросился на нас. Но быстро признал меня, заскулил и принялся тереться об ноги. Выхухлев старший, как бы не угрожал покалечить себя, при огрызающейся собаке испугался. когда я понял, что ещё не всё потеряно. Георгий Вольфич, я понял глаза, когда учитель появился у калитки. Мне жутко неудобно просить, но мне снова нужна ваша помощь. Я знал, что успокаивающие напитки коллекционера душ творят чудеса. Знал, что у сторожа есть подвал, где он сможет держать Глобуса, пока тот не протрезвеет. И знал, что тут Дима будет под присмотром. Поэтому привёл пациента прямо сюда. И не пожалел денег своему репетитору в счёт своего будущего обучения. Брать плату за то, чтобы помочь человеку, Георгий Вольфович отказался. А вот принять пару тысяч в обмен на опыт и знания был не прочь. Ступай. Учитель открыл разрыв и зачерпнул сил. Я освобожу твоего друга от зависимости. На следующей неделе будет как стёклышко. А ты готов всего возобновить уроки. Спасибо вам, Георгий Вольфович. Поблагодарил я мужичка и направился к воротам, ведущим за пределы СНТ. «Если что-то случится, оставьте сообщение на «Иди уже!»» Махнул рукой коллекционер душ, и его ладони покрылись розовым свечением. Я не стал дожидаться, чем все закончится, и вышел с огородного массива. Остановился, вдохнул свежего воздуха. В небольшом лесочке передо мной каркали вороны. «Вот уж что точно не назовешь музыкой для ушей». Но я не мог заставить себя уйти. Потому что следующее, чем мне нужно заняться, обзвонить в больнице и узнать, что стало с бабушкой. Когда я ударил инсульт, мне пришлось уйти. И узнать правду сейчас намного страшнее, чем просто находиться в неведении. Но рано или поздно мне придется это сделать. Сейчас, по крайней мере, я могу еще хоть как-то помочь. Особенно если она прикована к кровати. Я направился к ближайшему таксофону, считая дни, которые прошли с момента её приступа. 2, 3. Если она не выжила, я должен присутствовать хотя бы на похоронах. Я обзвонил все больницы. В справочной уверяли, что предоставили список номеров телефонов, но ни по одному из них я не узнал, что случилось с бабушкой. К ним в этом году просто не поступал ни один человек с такой фамилией. Потом я обзвонил морг. И там не нашли документы. Тогда остался только один вариант навестить тётю Валю. Бабушкина соседка должна знать, чем всё закончилось. А если я поспешу, то успею до начала комендантского часа. Я не успел. Последний трамвай уехал раньше, а ни один водитель не согласился везти меня так далеко. Все спешили домой. Поэтому пришлось кошмарить старушку, стучал в её дверь уже после 10. Тётя Валя, это Костя, ваш сосед. Помните? Скрип пола за дверью выдавал соседку. В конце концов, она набралась смелости и открыла оба замка, сняла цепочку. Показалось. Костя, ты что здесь делаешь? Я, заходи скорее. Она схватила меня за плечо и затащила в квартиру. Закрыла дверь на все замки и включила свет. Ты почему не дома, ё-моё? Мне нужно узнать, что случилось с бабушкой. Я бы занялся больницей. Её нигде нет. Звонил в морг, там тоже нет никого с такой фамилией. Какие больницы, какие морги, ё-моё? Хлопнула себя по бёдрам соседка. Не понял? Нахмурился я. Скорая не успела. Не доехала, понимаешь? Что? А то давление я раскрыл глаза. Чёрно-белый кот тётя Вале подошёл ко мне и принялся тереться об ноги. Что слышал? ответила соседка. Значит, она дома? Я же и собирался рынуться из этой квартиры и постучаться в соседнюю, когда женщина в стоптанных тапочках и с бегудиями на голове остановила меня. Нет, шипнула она. Когда ты меня позвал, а сам смылся? Я всё сидела с ней. Отошла только один раз, чтобы тряпку смочить. который ей на лоб накладывала. А когда вернулась, не стало её. Как это не стало? Умерла? Да нет же, исчезла, испарилась. След простыл, понимаешь? Не совсем. Но суть я понял. Я почесал подбородок. Полтергейст какой-то. Покачала головой она. Скорая приехала, спрашивает у меня, где больная, а я что сказать не знаю. По итогу они как ложный вызов записали и отчитали меня еще как малолетку какую. Я записку оставила, а сама ушла. Записку? Ага. Под леску на дверь и сунула. У вас лампочка на этаже перегорела. Не увидел, ответил я. А ключи, значит, у вас? А у кого же еще? Дадите? Конечно. Нет, а не зачем? Ответила тетя Валя, сняла с крючка кожаную ключницу расстегнула её и отцепила нужные мне железяки. Вот, держи. Что-то я туда сама идти не хочу. Жутко мне. Но ты ключики-то верни, когда уходить будешь. Добро? Добро. Я кивнул и уже собирался выйти. Но тётя Валя толкнула меня, чтобы сперва посмотреть в глазок, в котором всё равно ничего не было видно. Собравшись духом, она открыла замки и выставила меня за дверь. Хлопнула ей мне след. Подъезд эхом подхватил звук. Я нащупал замочную скважину в соседней квартире и вставил ключ. Захожу в прихожую, в ванной горит свет. Видимо, тётя Валя так и не выключила его, когда уходила отсюда несколько дней назад. Жутковато. Нащупываю выключатель и первым делом прохожусь по всей квартире, чтобы включить свет везде. Затем, возвращаясь в комнату, Подхожу к кровати, на которой лежала бабушка, когда я в последний раз видел её. Никаких следов постороннего присутствия. Она как будто просто растворилась в воздухе. Не ведь не могла она без причины исчезнуть. Может быть, ушла сама? Но как? Если бы через входную дверь, то тётя Валя точно бы заметила её. Ванна прямо напротив. Я подошёл к окну в зале. Внимательно осмотрел его. Бабушка всегда осенью заклеивала щели, чтобы не продувало. Если бы окно открывали, я бы видел следы, а их нет. Значит, она не могла уйти этим путём. Что-то точно произошло на кухне. После чего она вернулась в комнату, а я решил, что у неё инсульт. Медленно ступая по скрипучему полу, через минуту я оказался у плиты. Сковородке лежали горелые, протухшие оладьи, которые она так и не успела дожарить. В раковине гора посуды. Бабушка никогда не была примером для подражания в плане чистоплотности. Белый чайник с цветочками, но обгоревший ровно до середины. А прокинутая сахарница между доместасом и фери какая-то слизь. Но это точно не средство для мытья посуды. Наклоняя голову, принюхиваясь, запаха нет. Поднимая глаза на настенный шкаф, висящий над лужей. Такая же слизь осталась на стенке ящика. Тонкая полоска, ведущая сверху вниз. Подвигаю табуретку и забираюсь наверх. Перешагиваю на стол, хватаясь руками за край ящика и встаю на цыпочки. Вижу тут тонну пыли и следы той же жижи. Они ведут прямо из вентиляции. Но если вся старая решётка прежде была покрыта паутиной, что не так давно что-то проползло через небольшую щель. Спрыгиваю на пол. Размышляю. В голову лезут разные мысли. Но я цепляюсь за одну. За ту, что говорит, если бабушка не исчезла, значит, она до сих пор может находиться дома. Меня передергивает от этой мысли. От того, что она может прятаться где-то в квартире и ждать. Ждать чего? Хотелось бы мне впитать силу и приготовить жару. Только вот я не хочу причинять матери моей воца вред. Поэтому придётся воружиться только желанием узнать, что за чертовщина тут творится. И что за полтергейст, мать его. Возвращаюсь в комнату. Опускаюсь на колени и заглядываю под кровать. Тут только пара советских чемоданов. Подхожу к шторам, отдёргиваю их в сторону. Никого. Остался только один вариант. Оборачиваясь, подхожу к шкафу. Беру за ручки, медленно тяну, дверцы предательски скрипят и заставляют меня сжимать челюсти. В следующий момент что-то вылетает оттуда и вместе с дверью выталкивает меня в центр комнаты. Я падаю на пол, а сверху меня накрывает оторванной дверью. Я не успеваю бросить её в сторону. Что-то запрыгивает на меня и придавливает к полу. Я пытаюсь дышать, приподнимая оторванную часть шкафа. Через пару секунд то, что сидело внутри, спрыгивает, хватает дверцу и отбрасывает её в сторону. Бабушка? признашу я, глядя на то, что стоит передо мной. Я не знаю, что с ней случилось, но от бабушки осталась лишь оболочка. Полная женщина в платке, спортивных штанах и халате. Она стоит надо мной, скалится и тяжело дышит. Вместо зрачков все её белки залиты тёмной. Клацает зубами Словно чёрттов зомби. Я так понимаю, ты не поговорить хочешь, спокойно произношу я. Старушка прыгает на меня. Я откатываясь в сторону, хватая подушку с кровати и кидая в неё. Она отбивает нехитрый снаряд. Затем я срываю покрывало с кровати, запрыгиваю на матрац и набрасываю ткань на бабушку. Прыгаю следом, пытаясь обезвредить. Но руки слишком короткие. Да и сил недостаточно. Она делает несколько сильных рывков, и я снова оказываюсь на полу. Ещё несколько движений, и держимую удаётся освободиться от покрывала. Она оборачивается, шипит словно кошка. Снова идёт в мою сторону. Ты вернулась? Доносится из коридора удивлённый голос. Мы одновременно поворачиваем головы. Там стоит тётя Валя. Что с тобой, Нюра? спрашивает она. увидев залитые тёмой глаза. Но зомби видит более неподготовленного противника и бросается на него. Соседка взвизгивает и пятится назад. Одержимая настигает подругу в туалете, но той удаётся вытолкнуть бабушку в прихожую. Затем она закрывается внутри, на не перестаёт кричать от ужаса. Я уже на ногах, оглядываю комнату в поисках того, что поможет мне безвредить одержимому. Нашёл Гирлянда, лежащая рядом с ёлкой. Бабушка собирала новогодние игрушки, но, как обычно, это растянулось на несколько дней. Хватаю своё новое оружие, пока Нюра пытается достучаться до своей соседки, засевшей в туалете. Подкрадываюсь сзади и кидаю гирлянду сверху. Скрученный в несколько раз провод от резких движений бабушки запутывается ещё сильнее. «Выходите!» — кричу я. «Тётя Валя! Выходите!» Мне даётся толкнуть бабушку в сторону и пнуть по двери. Проход открывается, и тётя Валя, оценив обстановку, пробегает мимо и скрывается за дверью, которая ведёт в подъезд. Наша борьба с бабулей продолжается ещё некоторое время, пока мне не удаётся затолкать её в туалет. Она спотыкается и падает на пол. Я пользуюсь предоставленным шансом и закрываю дверь на шпингалет. То, что осталось внутри, Набрасывается на препятствие, но не может открыть. Держа за ручку, я опираюсь пятками в порог, пытаясь решить, что делать дальше. Удары в дверь с той стороны продолжаются, непрерывные и размеренные. Ба не сдаётся. После нескольких минут я понимаю, что бабушка не меняет тактику. Векена может остановиться, попытаться ввести меня в заблуждение, но одержимая Видео тебя слишком прямолинейно. Она словно запрограммирована, словно безмозглый зомби. А что если это действительно так? Чтобы подтвердить свою теорию, я отпускаю ручку. Стуки с той стороны продолжаются. Перевожу шпингалет в открытое положение. Жду. Бабушка не может додуматься, что нужно просто потянуть дверь на себя. Она продолжает биться в неё. Чёрт. Я оглядываюсь в поисках чего-нибудь что поможет обезвредить ее. Надеюсь, это лечится. Я пробежался по квартире, сталкивая предмет из полок, пытаясь найти хоть что-нибудь полезное и в то же время придумать, что делать дальше. Конечно, можно открыть портал и отправиться вместе с этим нечто в гараж Кнокии. Кирпич и кролик быстро обезвредят бабулю. Вот только мне не хочется подвергать людей опасности. Что, если контакт содержимый? Имеет далеко идущие последствия? Нет. Сперва нужно узнать, что будет делать Ба, когда решит, что осталась в квартире одна. Напротив двери в ванную и туалет стоит обувница. Над ней вешалка с целой кучей курток на все сезоны. Несмотря на то, что сейчас зима. Я хватаю с кухни швабру, возвращаюсь в прихожую и запрыгиваю на обувницу, закапываясь в куртках, так, чтобы меня не было видно. На самогу смотреть сквозь тонкий капюшон до мессизонного пальто. Одним концом швабры упираясь в дверь, дожидаюсь момента между толчками и открываю выход одержимый. Швабра падает на пол. Я задерживаю дыхание. Смотрю в ванную. Бабуля от неожиданности замерла. Видимо, ожидает подвоха. Затем медленно опускается на четвереньки и принюхивается. выгибается. Никогда бы не подумал, что в своём возрасте она обладает такой гибкостью. В следующий момент, одыжимая, медленно перебирая конечностями, выползает из ванны. Я не шевелюсь. Один скрип, и она снова бросится на меня. Через пару секунд бабушка пропала из моего поля зрения. Кажется, уползла на кухню. Гремит там разбросанной посудой. Слышу, как клацает ставными челюстями. Видимо, не могла все эти дни найти еду. Сейчас я прокинул на пол несколько чёрствых булок. Они пришлись ей по вкусу. Один из выводов, который можно сделать, за несколько дней проведённых тут, баня додумалась самостоятельно взять хлеб. Значит, интеллект на уровне младенца. А то, что из памяти всё стёрлось, это как пить дать. Едва я успел закончить с выводами, как на кухне всё загремело. Бабушка зарала не своим голосом. Я плюнул на собственную безопасность и ринулся на крик. Одержимая каталась по полу. Сбивала табуретки, перевернула мусорное ведро и разбросала отходы. Изнемогала от мучений, настигших ее. Даже моя нависшая тень не заставила ее остановиться. В конце концов, хозяйка квартиры замерла. Послышался глухой булькающий звук. Я присмотрелся. Из уха бабули Вытекла какая-то белая жижа. Следом за ней я увидел уродливого чёрного червя с десятками усиков. Он буквально выпал из уха бабушки и почти молниеносно попытался ползти в укрытие. На мой ботинок настиг тварь. Несколько месяцев упорных тренировок на тараканах. Жёлтая кислота брызнула на холодильник и разделочный стол после того, как башка насекомого отвалилась. Я невольно поморщился. Еле сдержал Рефлекс. А! Схлипнула лежащая на полу старушка. Ба! Я подбежал к ней и упал на колени. Приподнял её голову. Увидел признаки разума в глазах. Тьмы больше не было. Как ты? Голова болит, призналась бабуля. Подняться сможешь? Я помогу тебе перейти на кровать. Она кивнула, и начался большой и долгий процесс. Изнеможённой матерью моего отца и одиннадцатилетнему мальчику понадобилось минут 10, чтобы дойти до кровати. Затем я смотрел потерпевшую. Последний бой дался ей нелегко. Осталось много синяков, садин, ушибов. Из носа текла струйка крови. Сейчас я вызову скорую. Успокоил я бабушку и побежал к соседке. Испуганная тётя Валя долго не открывала Что мне только не пришлось придумать, чтобы она поверила в то, что я это я, а не одержимый мальчишка. Но в итоге всё получилось, и я позвонил в 03. Скорая приехала около часа ночи. Мужичок в белом халате, маске и квадратным ящиком в руке прошёл в квартиру, не снимая обуви, и сел у кровати, в которой лежала бабушка. Что случилось? спросил он и окинул нас с соседкой взглядом. Я взял с подоконника банку со станками твари. Уже приготовил длинный речь, но врач перебил меня и едва я успел открыть рот. Снова эта зараза. Он покачал головой. Как вам удалось заставить червя вылезти из неё? Значит, это не первый случай. Тётя Валя раскрыла глаза. Не первый, картавил врач. Власти заставляют нас умалчивать о таких происшествиях. К сожалению, больше сказать не могу. Он открыл ящик и достал оттуда три листа. Кто-нибудь ещё видел, что здесь произошло? спросил он. Только мы, ответил я, пытаясь понять, что происходит. Хорошо. Снова использовал свою нелюбимую букву гость. Сейчас всем троим нужно подписать это. Это расписка о неразглашении информации. С потерпевшей все будет хорошо. Накормите ее, давайте больше воды. Я ставлю таблетку, если вдруг повысится давление. Бабушку могут мучить кошмары, поэтому хорошо, если кто-то постоянно будет с ней. Если что, вызывайте скорую». Мужичок встал и вырвал банку у меня из рук. «А это я заберу. Люди из ОКЦЗ собирают такие трофеи». Затем врач дождался, когда мы ставим свои подписи. Я не стал пытаться углубиться в дело. Этим попробовала заняться тётя Валя, но попытка не увенчалась успехом. Мужичок лишь закрыл за собой дверь и, не дожидаясь лифта, принялся спускаться вниз. Господи Иисусе, прикрыла рот рукой соседка, навалившись на дверь спиной. Это что же творится? Это теперь в нас всех эти твари повселяются. этих комендантских часов нам не хватало. Я не ответил, потому что догадывался о том, что не всё так просто. Во-первых, потому что твари точно пришли с изнанки. А это значит, что орда монстров и второе пришествие не ограничится только мутантами. Не знаю, как, но они нашли способ увеличить свою армию. А теперь, вероятнее всего, нас ожидает чёртов зомби-апокалипсис. Если, конечно, не получится остановить этих червей, превращающих людей в животных.